«Позднее мне будет нужно поговорить с тобой еще». «Удивительно, Барт, но ты всегда оказываешься там, где горячо». И они с Якобы за воротами. Сразу после полуночи на смену пришел Карл. «Ну и заварушка тут у нас, а?» «Майк Офлагерти мне все рассказал, как наш-то». «Ну, сам понимаешь, страшно перетрусил». Он, оказывается, слышал выстрел. «Карл простынал». О, похоже, что ночью мне не удастся сомкнуть глаз. Ну, а я, пожалуй, поеду домой, — проговорил я, — до завтра. Если я понадоблюсь копом, скажи им, что я дома. А зачем ты можешь им понадобиться? Ты что, не знаешь копов?» Он проводил меня до машины, и мы расстались. Первое, что я сделал, добравшись домой и заперев за собой дверь, это приготовил себе двойную порцию виски. Поставив возле себя стакан, я уселся в качалку. Было ноль тридцать. Может, позвонить Барте и сообщить ей новость. И тут же мне в голову пришла мысль, которая подействовала на меня угнетающе. Как только она узнает, что наш миллион вылетел в трубу, она пошлет меня к черту. В это время ожил телефон. Берта, подняв трубку, я сказал, Алло. Алло, кто это? Мистер Андерсон. Я весь напрягся. Это был Джой. Это ты, Джой? Да, да, мистер Андерсон. Мне очень хотелось передать тебе глубокое соболезнование по поводу гибели Джимбо. Но ты куда-то исчез. Откуда ты звонишь? Мистер Андерсон, тот человек сегодня утром покинул Аламеду. Я пытался вам сообщить об этом, но у вас все время никого не было дома. Ты говоришь о человеке, который там скрывался все это время? Да, да, да, мистер Андерсон. Я видел, как он выходил. Это было впервые за все время. Кто-то выбросил какой-то предмет из верхнего окна, послышался взрыв, и все покрылось дымом. Началась паника, все забегали, а в это время бородатый мужчина вышел из здания и пошел к машине, которая стояла немного в стороне. Так, так, так, какая это была машина, Джой? Феррари. За рулем сидела женщина. Как только он сел в машину, она сразу же отъехала. Кроме меня этого никто не видел. Все было окутано дымом, и кругом царила паника, в котором число это было, Джой. В 11.40, мистер Андерсон. На голове у женщины был красный шарф, а на глазах большие очки. Точно, мистер Андерс, точно. Хорошо. Теперь слушай, чой. И линия вдруг оборвалась. Я подождал минуту, повесил трубку и уставился в пол. Мне все стало ясно. Нэнси уехала из дома после того, как Хемил отправился в Голливуд. В полдень она вернулась. Затем 10 минут спустя снова уехала. Она привезла с собой пафери, спрятав его в багажнике. В лагерте, конечно, не мог этого предположить. Затем Пафейри спрятался где-то на участке и стал поджидать появления Хэммела. Самоубийство. Ха. Я смело выкинул недокуренную сигарету. Хэммел не совершал самоубийства. Его убил по Ферри. Глава восьмая. Теперь, наконец, все кубики головоломки встали на свои места. Дача Тапофели проявила осмотрительность и огромное терпение. Они уже дали много времени, прежде чем предприняли активные действия и нанесли удар. Они дали Хэмилу время закончить книгу и получить миллионы...